При Балтийского особого военного округа, Западного особого военного округа и Киевского особого военного округа, создать и развернуть фронты и фронтовые штабы. Созданные фронты отныне именовать соответственно на базе ЛВО Северным фронтом, на базе ПБОБО Северо-Западный фронт. На базе ЗОБО, западным фронтом, на базе КОБО, юго-западный фронт. Командующими фронтами назначить. Второе. Северо-западным фронтом генерал-полковника Локтионова Александра Дмитриевича, начальником штаба фронта, генерал-лейтенанта Клинова Петра Семеновича. Третье. Западным фронтом генерал армии Павлова Дмитрия Григорьевича, начальником штаба фронта генерал-майора Климовских Владимира Ефимовича. Четвертое. Юго-западным фронтом генерал-полковника Кирпоноса Михаила Петровича, начальником штаба фронта генерал-лейтенанта Пуркаева Максима Алексеевича. В связи с абсолютной секретностью указанного мероприятия окружная система полностью сохраняется и передается заместителю командующего фронтом по территориальному управлению, который после ухода войск фронта с указанной территории вступает в полные права командующего тыловым военным округом. Поскольку фронтовые и окружные штабы будут решать принципиально различные задачи, И во избежание неизбежной путаницы и беспорядка, развернуть фронтовые штабы отдельно от окружных. Заместителями командующих фронтами по территориальному управлению назначить первое На северо-западном фронте генерал-лейтенанта Сафронова Евгения Петровича, освободив его от должности начальника управления тыла Красной Армии. Штаб территориального управления округа остается в Риге. Штаб Северо-Западного фронта развертывается в Невежеси. Второе. На Западном фронте генерал-лейтенанта Курдюмова Владимира Николаевича, освободив его от должности начальника управления боевой подготовки Красной Армии, штаб территориального управления округа остается в Минске. Штаб Западного фронта развертывается в районе железнодорожной станции Лесная. Третий на Юго-Западном фронте генерал-лейтенанта Козлова Дмитрия Тимофеевича, освободив его от должности начальника управления ПВО Красной Армии. Штаб территориального управления округа остается в Киеве. Штаб фронта развертывается в Тернополе.